На ступенях собора нас ожидает два епископа. Гройнен сегодня выглядит настоящим владыкой. Глядя на него, я представляю себе, как он проводил церемонию принятия присяги. Да уж, такая фигура вызывает нешуточное почтение. Он сегодня даже ростом выше стал. Парадные одежды епископов тоже резко контрастирует с привычными повседневными одеяниями. Торжественно, другого слова не подберешь. Я уже настолько привык видеть их в обыкновенных рясах, что даже сам сначала растерялся, узарев епископов вместе сопровождающими в таких облачениях. Непривычно, но очень внушительно и солидно. Да уж... Здешние попы свое дело знают туго И должное впечатление произвести могут. А как это должно на местных действовать, Я даже и представить не могу. Обе кавалькады останавливается мы спешиваемся. Только конный конвой остается в седлах, Зорко оглядываясь по сторонам. Мазнув взглядом по крышам, Замечаю и там отдельные фигурки с арбалетами. Лексли. Коты свое дело знают. Хотя их командир сегодня присутствует рядом со мной, олицетворяя своим основательным видом королевскую власть. Именно так. Ибо наместник короля к нам не прибыл, даже на приглашение не ответил. «Вот такие пироги!» «Не любят нас. Да и хрен с ним. Жили без него и дальше проживем. Я тут тоже времени особенно не терял. Не зря же целыми днями в отчетах копался, до да городских чиновников выслушивал. Не могу сказать, что произвел тут кардинальную налоговую революцию. Но кое-что сделать удалось. Деньги у меня были». так что некоторые вольности с налогами я себе позволить мог. Одним махом упразднил десятка-полтора каких-то непонятных поборов. Копеечное дело, если правильно посмотреть. На мой взгляд, овчинка выделки не стоила. Доход от таких платежей был, ну, судя по бумагам, весьма невелик. А вот одновременная отмена... Такого количества податей, эффект, пусть даже и моральный, доставить должна была не слабый Надо думать, что никому в здравом уме и трезвой памяти не присуще врожденное желание отдавать свои деньги, не за что. Так что этот мой шаг местное население должно будет приветствовать». Еще десяток нововведений касался торговли и ремесел. Большого ума тут не требовалось, если, конечно, учитывать мои знания о том, как все это было организовано в нашем мире. Это с местным опытом провернуть трудно. А у меня, как-никак, перед глазами были результаты работы нескольких поколений финансовых и налоговых крючкотворов. Так что... А вы думали, что все изменения в историю только при помощи автомата Калашникова вносятся? Сейчас. И напоследок я нанес предательский удар королю, так сказать, Алаверды. И направлен он был по самому чувствительному для него месту, по кошельку. Как кто-то у нас написал в одном из юмористических журналов, Кто был первым гаишником на Руси? Ответ — Соловей-разбойник. Стоял с палкой у дороги, свистел и грабил проезжающих. Не сказать, чтобы я эту точку зрения Полностью разделял. Ребят нормальных среди гайцев Тоже прилично встречалось. Но вот в применении к местным реалиям Это было справедливо на сто процентов. И уничтожить налаженную систему я бы не смог. Слишком разумно она была спроектирована. Но одно слабое звено здесь было. Король никак не мог признать того, что стоит во главе местной дорожной мафии. Раз так, кто и противодействовать мне открыто он не сможет. Не поймут и обидятся, когда всю фишку просекут. Тут уже ему не мое графство, самой большой заносой будет, есть типа крупнее и существенно позубастее. Если хочешь что-то изменить, возглавь золотые слова. Прочитав мои соображения, Эрлих только крякнул. Изложенные в бумаге меры одним махом декриминализировали местных гаишников. Им предлагался официальный статус, легальное получение денег за их услуги, по ремонту дорог и охрану проезжающих. Все платежи из караванов шли в местную казну, откуда и перечислялись деньги на выплату отрядам быстрой дороги. А следить за этим предлагалось ордену святого Вайта, то есть церковному банку, назовем это своими именами. Туда и должны были вносить платежи купцы. Уж какие преференции ордену это еще могло принести Бог весть. Но надо думать весьма немалые. От того и принесся их представитель уже на следующий день, после того как епископ прочитал мои предложения. Одновременно с отменой платы за топтание земли, Это приводило к тому, что дороги графства становились весьма привлекательными для торговых караванов. А учитывая их платежи на быстрых дорогах, за одной торговых воротил типа Дорна, поприжмём, лишив их таких козырей. Кто сказал, что я человек незлопамятный? Это он явно с пьяну про меня такое бухнул. Ох! Чую, память тут обо мне останется всякая, короче говоря. Кому-то я на любимую мозоль всем весом наступил, кого-то походя облагодетельствовал. Одно сказать можно, быстро не забудут. Как бы все дальше ни пошло, а прежней здесь жизнь уже не будет. Тем временем церковный хор завел какую-то торжественную песню, и под ее звуки мы с Сероглазкой вступили на порог собора. Не часто я бывал в подобных зданиях, а чтобы во время торжественной церемонии, так и вовсе. Красиво, блин! Горожане на радостях постарались, и, глядя на мир, ну, я был ими искренне благодарен. Не так уж и много выпадало серогласке радости в жизни И вряд ли моя избранница мечтала о том, что ее свадьба будет столь торжественной. Мы подошли к положенному месту и остановились. Вперед выступил Гройнен. Епископ сегодня был особенно величав и внушителен. Куда только делись его годы. «Дети мои!» Обвел он савор взглядом, и наступила тишина. Здесь сейчас набилось народу столько, что часть из них аж на колоннах примостилась и шум тут стоял изрядный, точно как в базарный день. Но под взором епископа все они замолкли, будто он каждому лично прикрыл рот. У нас сегодня необычный день. Не в первый раз в этом соборе заключается брачный союз местного лорда и его избранницы. Это так. Но впервые церковь благословляет двух таких необычных людей. Сам ваш лорд — человек не из нашего мира, он серый рыцарь. Закон и обычай наши не властны над ним, и он стоит над ними. Так было всегда. Никто из нас не знает, откуда они приходят, и редко, когда мы узнаем о том, кем они были в своей прежней жизни. Мы видели от них всякое: и добро, и другие поступки. Кто им судья? Тот, кто посылает серых в наш мир, церковь иногда находила общий язык с некоторыми из них, и вы все об этом знаете, но чаще они шли своей дорогой. И вот впервые за много лет серый рыцарь сам пришел в храм, не по чьей-то воле или принуждению, а по велению сердца. Вы лучше меня знаете, что сделал ваш лорд для города, да и для всей страны. — Да, знаем. В едином порыве выдохнуло в ответ. Гройнен поднял руку, успокаивая толпу. — Его избранница. Никто из нас не помнит того случая, чтобы серый рыцарь... Брал себе в жены нашу женщину, И сегодня это произошло впервые. Многие из вас ее знают. Простая девушка, избравшая цель своей жизни, Тяжкий труд целителя. Путь этот не усыпан розами, И судьба редко бывает благосклонна К вступившим на него. Должен признать, «Мы сами, церковь, не всегда должным образом ценим их труд, точнее, ценили, ибо так больше не будет».